Твендон первый город, в котором я побывал в своей жизни. В то время мне исполнилось лет десять, не больше. Помню, когда отец сказал, что берет меня с собой в Твендон, я не спал полночи. Еще бы никогда прежде мне не приходилось видеть ничего, кроме родного гволсоуля, крохотного рыбачьего селения, число жителей которого не дотягивает и до трех сотен. Зачем отец в него отправился, в город, память не сохранила, но запомнилось другое. Яркие впечатления о том, что, оказывается, есть места, где людей так много, что они мешают друг другу ходить по улицам. А дома, оказывается, бывают не только одноэтажными, но в два и даже в три этажа, и в них могут жить сразу несколько семей. сейчас когда я уже побывал чуть ли не во всех городах нашего герцогства и даже за его пределами, Твендон видится мне таким, каков он есть на самом деле. Небольшой портовый городишка на побережье Кораллового моря, расположенный в устье реки Сивайн. Несколько улиц, тянущихся параллельно друг к другу на узкой полоске земли между морем и отрогами Келинейских гор. Единственная площадь, с бьющим посередине фонтаном. Храм богини-матери, ратуша с колокольней и рынок, в сравнении со столичным, крохотный. Пожалуй, и сказать-то от Вендани больше нечего. Разве еще одно? Поле, где приземляются летучие корабли, расположено далековато от самого города. Но главное его неудобство не в этом. Ветер, днем постоянно дующий с моря, Опасно прижимает корабль к недалеким скалам. Правда, после долины Магнолий, и уж тем более после поселка собирателей Куири Антира, сложностями удивить меня трудно, и потому проблем не возникло. Но насколько было бы легче, если бы Аднару удалось совершить то, что он задумал, и заставить корабль двигаться без помощи парусов? Ночью мне опять приснилась Николь. Она смотрела на меня грустными глазами, и весь ее вид говорил, «Прости, если сможешь, Люк, прости и прощай». Проснувшись среди ночи, я долго не мог уснуть, пялись в невидимой в темноте потолок. Стоило утром вспомнить сон, и у меня сразу же испортилось настроение. Я едва не наорал из-за какого-то пустяка на Энди, да еще и на глазах Мирры, благо все же сдержался. Затем дела навалились так, что стало не до того. Сначала я отправил амбруаза на местный рынок, посмотреть что да как, и прицениться. Конечно, небесный странник еще не нанят, но если мы сговоримся, нам предстоит запастись провизией на долгий путь. Полет предстоит над морем, и пополнить запасы будет негде. Затем в Твендон в сопровождении Родрига отправился Аднар, чтобы сделать срочный заказ кузнецу. Забавно было наблюдать за ними двоими. Здоровяк Родрик шел степенно, а вокруг него, в припрыжку, крутился похожий издали на подростка Аднар. Аднор что-то горячо доказывал, заходя то с одного боку, то с другого а иногда обгонял Рода, пятясь спиной и размахивал руками. Так они и скрылись из глаз. Вообще, я заметил, что Аднер заметно опасался Аделарда. Неудивительно, Лард воин, причем такой, что поискать и не найти. И вид у него грозный даже тогда, когда он само благодушие. Еще новичок немного побаивался Амбруаза после того, как тот по его вине ошпарил ногу. К Мирре настройщик Алхасов относился снисходительно. Та даже иногда фыркала, а Энди Ансельма просто не замечал. Гвинаэля обходил далеко стороной, что и не мудрено. У того язык острее бритвы, и пару раз, нарвавшись на его язвительные замечания, Аднар старался держаться подальше. С навигатором Брендосом Аднор состязался в учтивости. А на себе я ловил взгляды, в которых явственно читалась боязнь. Вдруг я передумаю и не возьму его на острова. А вот с Родригом настройщик сошелся, и иначе как приятелями их назвать было трудно. Едва Аднор с Родригом завернули за здание корчмы, подкатила пролетка, управляемая незнакомым мне господином. А вот и Каэлю Айль наш заказчик, сообщил стоявший рядом со мной на мостике навигатор Брендес. Вероятно, кто-то уже сообщил ему о прибытии небесного странника. Тем легче, нет необходимости разыскивать его самим. Этот господин внушал к себе расположение. Среднего роста, широкоплечий, с густыми пшеничного цвета усами и светлыми глазами. Найдя нас взглядом, он улыбнулся и помахал рукой приветствуя. Улыбка мне тоже понравилась, открытая и располагающая не меньше, чем весь остальной вид. Оказавшись на мостике, наш потенциальный клиент кивнул Рионелю, как старому знакомому, и обратился ко мне. — Рад познакомиться с вами, господин Сорингер. — И мне тоже очень приятно, господин, тут я замялся. Я добросовестно пытался выучить его далеко не самое простое имя, и у меня пару раз получилось выговорить его без запинки, но в нужный момент оно почему-то полностью вылетело из головы. Называйте меня просто, Кайль», – понимающе улыбнулся он. Должен признаться, я и женился-то на женщине, которая может произнести мое имя полностью без ошибок, причем несколько раз подряд. И даже в гневе. Ну, Кайль так Кайль, подумал я. Сколько проблем сразу исчезло. Будь я девицей, мне была бы не судьба стать его женой. Не удержавшись, я улыбнулся от этой пришедшей в голову глупой мысли. А вот будь симпатичной девицей сам Кайль, мне его имя далось бы значительно легче. Приятно познакомиться, господин Кайль. Пройдемте в каюту, чтобы обсудить все детали. Откровенно говоря, здесь на мостике разговаривать ничуть не хуже. И погода позволяет, но как-то не солидно получится. Хотя в каюте развернуться будет трудно, не так уж она и велика. И еще жаль, что Амбруас ушел в Твенден. Его поварское искусство вполне могло бы стать жирным плюсом при принятии нашим клиентам окончательного решения. от чего бы и нет, легко согласился Кайль. Через полчаса мы расстались, весьма довольны друг другом. Все детали предстоящего путешествия были оговорены. Оплата к взаимному удовольствию устроила нас обоих. также же, как дата нашего вылета из Твендена, завтра с утра. Выяснились и некоторые другие детали. Оказалось, сам Кайль оставался в Твендене, но ненадолго. Буквально вслед за нами, на пассажирском корабле, принадлежащем Остзейнской торговой компании, он тоже вылетит в Эгостер, но в столицу, имеющую то же название, что и само королевство. Там он и будет нас поджидать. Небесный странник отправится в Апситалет, загрузится необходимым, затем подберет заказчика и уже после этого мы возьмем курс на острова». Господин Кайль подробно проинструктировал, к кому именно обратиться в Апситалите. Груз, по его уверению, будет нас уже ждать. На чем мы и расстались, пожелав друг другу скорейшей встречи. «Кстати, бывать в Апситалите мне не приходилось ни разу, но наслышан я о нем предостаточно». Находится он на самом севере Эгостера, у подножья гор Манороса и славится своими железными рудниками. Не говорит ли это о том, что Кайль решил загрузить Небесный Странник оружием, товаром в родном мне герцогстве контрабандным? Да и пусть. Даже если забыть о предложенной Кайлем сумме, груз отправится на острова, где совсем другие законы. Не понимал я одного, кому и зачем понадобилось оружие на архипелаге, славящемся миролюбивым населением. Ну и ладно, не мои проблемы. Главное, поскорее убраться из герцогства. И дело даже не в ордене спасения и его месте. Там вдали мне будет значительно проще позабыть о Николь.